Он обладал особым искусством разговора со старушками. — Да мы с Катюшей не шумим, как в колыбелочке своей ляжем, так и уснем. Вот ежели только барин наш со своей супружницей заведется, ну тогда крик такой пойдет да ругань, хоть всех святых выноси. — Это что ж такой за барин? — уже догадавшись, спросил однако Саша. — Сосед, — вздохнула Полина Григорьевна, — а барин, потому что бездельник. Глазки продирает часов 12 закусит, посвистит, радио послушает и опять укладывается, ежели визитеров нет. А сам с виду как буйвол откормленный, а летом на дачке у себя нарциза да пионы разводит, и за что только пенсию ему положили. — А визитеры это часто бывает у него? — улыбнулся Саша. — Вот, детка, не скажу. Последние дни что-то ни один не заглядывал. А раньше-то приезжали, и ночевали, и ванну принимали, бывало, не отмоешь потом за ними, а я страшно обаятельная все запахи чувствую. С вами тон -то как? Не обижает? Поначалу, как приехал, то каждый день почитай скандалил. На кухне, в коридоре, в ванной все места делил. А последние годы что-то притих, даже на глаза лишний раз показываться не желает. Откуда же он взялся? Да в сорок девятом на курорте с антониной познакомился. В Сочи там или в Гагри, не знаю. Ну, в две недели окрутил ее. Она-то уж в годах была, выбирать не приходилось, какой-никакой а муж. А говорят, после, — Полина Григорьевна хитро усмехнулась, — в заявлении каком-то писали, что на фронте встретились. Боевая, мол, подруга она ему. Пыли, значит, людям в глаза пускали. Ну, а она как себя ведет? Глупая и жадная, ух, жадная. Матери родной в помощи отказала, а с нами все на дружбу лезет, свой нос в каждую щелку сует, в каждую кастрюльку, а потом муженьку докладывает, и послал же Господь соседей. Видно было, что Полина Григорьевна, обрадованная приходом гостя и возможностью поболтать с ним, рассказала о своих болезнях, снах, о неприятных соседях и с какой-то особой нежностью говорила о своей жиличке Катюше. В ее рассказе Саша обратил внимание на одно обстоятельство — визитеры исчезли. Это ему не понравилось. Разговаривая со старушкой, Саша вдруг услыхал, как за стенкой кто-то громко с подвыванием зевнул, потом стукнул дверь, и по коридору раздались чьи-то тяжелые шаги. «Барин встал!» — поморщилась Полина Григорьевна. «Теперь свистеть начнет». Спустя еще минут двадцать Саша поднялся и начал прощаться. — Зайду теперь к вашему барину, — усмехнулся он, — проведаю. — Он, между прочим, страсть как посторонних пускать не любит, — заметила Полина Григорьевна. — Каждого сперва через цепочку рассмотрит Ничего, бабуся, нас пустит, — весело ответил Саша. — Мы для него народ нужный. Он вышел в коридор и постучал в соседнюю комнату, откуда доносились звуки настраиваемого приемника то там?» — раздался из-за двери грубоватый бас. «Я к вам, инспектор Собеса», — ответил Саша. Дверь открылась не сразу. Купцевич, видно, раздумывал, пускать неожиданного гостя или нет. Наконец открыл. Саша увидел перед собой высокого, толстого, еще молодого мужчину в майке и пижамных брюках, из которых вываливался большой отвислый живот. Толстые дряблые руки в плечах казались двумя немытыми окороками. Круглая голова была покрыта рыжеватым пухом. Настороженные светлые глаза у брюма ощупывали посетителя. Узнав, зачем пришел к нему инспектор Собеса, Купцевич внезапно переменился в лице, громко расхохотался, приятельски хлопнул Сашу по плечу и объявил. — Я, брат, тебя черт знает, за какую зануду принял. Заходи. Сейчас мы чего-нибудь сообразим, закусите все такое. Можем фартовые пластиночки послушать. А хочешь, в картишки перекинемся? Ты же свой парень, я вижу, и фронтовик, небось. — А как же? — охотно отозвался Саша. — Свой? — свой. Он переступил порог. Спертый тяжелый воздух ударил ему в лицо. Большая полутемная комната была заставлена множеством вещей. Рядом с холодильником разместился громоздкий неуклюжий сундук. Дальше — высокий с зеркалом платяной шка За ним матово поблескивал зеленоватый экран телевизора. На комоде стоял большой приемник,